Литнет представляет Екатерина Белова, «Измена», «Свадьба дракона», читает Лана Рипина. Глава первая. «Свадьба». В храме было душно от цветочных гирлянд и ароматических маятников. В натертых до блеска мраморных ступенях отражались магические огни а от насмешливых шепотков и кинжально-острых взглядов в мою сторону кружилась голова. Это день моей свадьбы. Должен был быть. Но к алтарю с моим возлюбленным пойдет другая. Высокорожденная драконица, а мне уготовано место наяры в семье, которую я считала своей семьей. Но, как выяснилось, так считала только я одна. Не клавес, который говорил, что будет любить меня до скончания мира, ни его мать, Вейра клана Тарвиш, просившая называть себя матушкой, не считали меня ни своей семьей, ни даже достойны быть наравне с другими драконами. Мне приготовили место на пятой скамье, в самой гуще высокопоставленных гостей, поскольку официально я еще не заняла место на яры, но все же была фактической женой Клавису два года. Мне казалось, два счастливых года. Одна из драконец словно бы случайно толкнула на меня ароматический маятник, и рука в платье окатила волна розового аромата. «Простите, Вея, здесь так тесно!» — пропела темноволосая Вейра. «Кажется, одна из бывших любовниц Клависа, которых я вытеснила из его сердца за два года фактического супружества». «Вея — это оскорбление». Так обращаются к низкорожденным, лишенным магической искры, подчеркивая разницу в статусах и происхождении. У меня не было ни того, ни другого. Да и не могло быть, если уж на то пошло. В этот мир я попала после очередной операции в своем мире. Наверное, неудачной, если уж очнувшись после наркоза, обнаружила себя лежащей в переулке в одной бумажной сорочке, которую меня переодели в реанимации. Попаданок в этом мире было немного, но все женщины говорили, что таким образом старший бог-дракон восполняет недостаток женщин в мире драконов. Но, конечно, землянки были не для благородных. Их удел оставаться игрушками, наярами, а то и вовсе прислугой. Исключением были разве что попаданки с магическим даром но меня бог-дракон обделил искрой. Да, у меня был совсем слабый и годился только на вязку амулетов, которым в хороший день цена один серебряный за десять штук. Но Клавис никогда меня не упрекал, никогда не считал прислугой, никогда не позволял обращаться ко мне иначе, чем веера, и из каждого военного похода привозил то редкий жемчуг, то мех белой лисы, то браслеты — инкрустированные магическими кристаллами. До вчерашнего дня я была самой счастливой и лелеемой веры на земле. А сегодня? Сегодня я стала никем. За один день я упала до веи, которой и должна быть стать изначально. Я отступила от храмовых скамей, где клубились густые ароматы фиалок и роз, курились благовония и лился чистый голос арфы где собирались гости, кидая в мою сторону насмешки и полные ненависти взгляды. У меня просто не было сил находиться здесь. Я сомневалась, что удержу лицо, глядя, как Клавис целует высокорожденную вееру Эльвиту, а брачная тату обхватывает одинаковыми браслетами их запястья. Закрыв глаза, я скользнула в темноту колонн и пустого темного коридора. Храмовые служки собрались у центрального алтаря, и здесь было тихо и темно. Кто-то с силой дернул меня за руку и заключил в объятия, а когда я вскрикнула от неожиданности, зашептал. «Тише, любовь моя, иначе нас услышат!» В темноте я едва различала лицо Клависа, но слышала его голос, и тревога потихоньку отступала. «Почему-то не в храме!» Он собственнически коснулся губами моего лба. Сразу после венчания я дам тебе ранг первой наяры, и ты выйдешь к алтарю, ко мне. Его слова царапнули мое и без того израненное сердце. Он сказал первой наяры, а это значит, что после будет и вторая, а может и третья. Сильные кланы часто берут наследнику несколько наяр, подчеркивая силу рода. Наяры, как я успела понять, в этом мире были кем-то вроде наложниц, отличаясь от любовниц только полным бесправием. Становясь Наярой, женщина обязалась душой, телом и магией принадлежать своему дракону, а тот, в свою очередь, обязался содержать ее достойно ее положения, платить ее долги и нести полную ответственность за совместных детей». Сколько я не копалась в местной библиотеке, сколько не расспрашивала окружающих, я так и не поняла, что считается достойным. Одна из наяр отца Клависа жила по-королевски, разъезжая на магической колеснице и тратя на покупки безумной суммы, а вторую сослали в садовую пристройку и кормили вместе со слугами. Да и слуги над ней посмеивались. «Конечно, Клавис не поступил бы так со мной». Я давно не наивна, вижу, какой страстью горит его взгляд, но страсть проходит, а яре становится раз и навсегда. Да и не смогу я вечно быть второй, бояться за наших детей, угождать ненавидящей меня Эльвите, кланяться высокорожденным, которые любят указывать землянкам их место. Я слишком другая. Мне просто не стоило попадать в этот мир». «Там душно», — шепнула я. «Надо потерпеть», — неожиданно жестко заявил Клавис. А после, словно стремясь загладить резкость, поцеловал меня в веки. Да и платье нужно поменять. Я случайно столкнула шар с благовониями. Начала я оправдываться, но не выдержала. «Почему ты не сказал мне? Я узнала о твоей свадьбе только вчера, да и то от прислуги». «Как ты мог так поступить со мной, Клавис? За что?» К свадьбе готовились почти целый сезон, и все это время Клавис намеками подводил меня к мысли, что это самый важный день в нашей с ним жизни, что в начале мая мы встанем на колени перед алтарем и соединим наши судьбы. Все эти три месяца я верила, что стану его женой. Наверное, прислуга и многочисленные клановые родня умирали со смеху глядя на мое счастливое лицо. А я, как дура, сутками плела амулеты на удачу, на урожай, на радость, на детский сон, потому что невесте принято одарять гостей собственноручно сделанными безделушками. — Я просто не хотел тебя расстраивать, Клеву. Но и ты должна меня понять. Меня принудили взять в жены эту бестолковую драконицу. Ее дети унаследуют мой дар, а твои... Мою любовь и состояние. Клавис попытался снова поцеловать меня, но на этот раз я силой оттолкнул его. Нет, я так не смогу, Клавис. Отпусти меня. Отпусти и дай мне уйти. Что ты имеешь в виду? В свою комнату ты уйдешь после церемонии. Нужно немного потерпеть. Уйти совсем, Клавис. Я не смогу здесь. Не смогу быть наярой. Что за чушь? В его голосе прорезалось недовольство. «Куда ты пойдешь, Клео? Ты не умеешь ни готовить, ни шить, ни выполнять подземную работу, и у тебя почти нет магии. Ты только и умеешь, что носить, дорогие меха, доплести свои бесполезные браслеты. Ты с голоду умрешь или попадешь в любовницы к кому-то из низкорожденных, кто станет передаривать тебя своим друзьям или заставит работать до истощения». Слова Клависа без промаха били в сердце. Он был прав. За пределами поместья Тарвиш меня не ждало ничего хорошего. В лучшем случае я стану просто прислугой. Вот только я и в самом деле не самая ловкая, не самая умелая и лишена элементарных знаний о том, как обустраивается быт в этом мире. Тут все работает на магии, на кристаллах. Управлению такими привычными драконом вещами учат с измольства. А я здесь всего два года. Да и то дальше кухни никогда не заходила. Клавис, это не важно. Просто отдай мне документы, и я сама решу, что мне делать дальше. Нет. Клавис холодно и жестко взял меня за плечи, рассматривая мое лицо в неверном свете редких магических огней, чей свет просачивался сквозь колонны. «Сейчас ты вернешься к себе, переоденешься в другое платье, а после сядешь на подготовленное для тебя место и будешь слушать венчальную речь, пока тебя не позовут к алтарю. А когда мы пройдем мимо рядов, низко поклонишься моей жене. Ты поняла меня?» Я молча смотрела на Клависа и не узнавала его. Карии всегда такие теплые глаза блестели льдом, а голос превратился в змеиное шипение. Он ощутимо встряхнул меня. «Ты меня поняла, Клео?» «Да уж, кивни, если поняла». Всего день назад я была в него влюблена. В серебристые волосы, схваченные в короткую косу, в нежный взгляд, даже его не лучшая привычка читать вслух военные доклады и колко их комментировать мне нравилось. Но теперь тревоги в моем сердце было куда больше, чем любви». Нет, я не разлюбила Клависа, но беспокойство о собственной судьбе заслонило все остальные чувства. Кажется, я слишком радужно мыслила. Клавис не отпустит меня просто так, и документ он мне не отдаст. А без документов я бесправная беглянка. Меня можно казнить без суда и следствия, как преступницу. Документы у прислуги, у наяр, У крестьян, работающих в поместье, забирает первый верь клана на время контракта, но у попаданок немного иные права. Законодательство относительно иномерянок здесь развивалось медленно и неохотно, и старые, отжившие законы не отменялись, а дополнялись новыми пунктами, иногда взаимоисключающими. Личное владение удостоверяющим документом дозволяется только благородным веером, Или веем из среднего класса, врачам, стряпчим, экономам, учителям. Вот только такие вии были обязаны владеть магией, иначе им нет места среди среднего класса, будь они хоть трижды образованы. Как ни крути, но остаться рядом с клависом самый разумный для меня выход. Но, наверное, я не самый разумный человек. Хорошо. Я послушно кивнула, с усилием смиряя взбрыкнувшуюся гордость. Я переоденусь и вернусь. Умница. Голос Клависа мгновенно потеплел, и сердце вновь заныло от тоски по утраченной нежности. Беги. Я отступила и медленно двинулась к выходу, спиной чувствуя жалящий взгляд Клависа. Мысленно я благодарила завистливую драконицу за опрокинутый магический сосуд с благовониями, иначе было бы непросто найти предлог для ухода. План побега я составила еще вчера, даже не веря, что придется им воспользоваться, или что Клавис не отпустит меня, даже если я объясню ему, что не смогу, что просто не сумею жить с рабским статусом на яре. Клео! Вдруг окликнул меня Клавис, когда я уже спускалась по ступеням в сад. Я обернулась, мысленно приказывая сердцу не колотиться так сильно. Но Клавис только мягко мне улыбнулся. «Помнишь что фиолетовое платье? Надень его. Ты в нем так красиво. Пусть эта кукла знает, кого я люблю». Я кивнула, еще не веря, что он ничего не заподозрил. Мы угадывали настроение друг друга. Понимали с полувзгляда, полувздоха, изучили каждое касание. Сколько ночей мы лежали, медленно постигая глубину собственных чувств. А теперь обмениваемся подозрительными взглядами, как два незнакомца. И я больше не знаю, что таится в глубине карих глаз Клависа. Но мне кажется, там таится чудовище. Хорошо, Клавис. Я с усилием улыбнулась и выбежала в сад. Еще вчера Элевита приказала перенести мои вещи в старое крыло родового замка Тарвиш под предлогом отсутствия у меня официального статуса. Клавис заверил меня, что это продлится всего сутки. Но теперь мне играло это на руку. В старом крыле нет прислуги, и никто не увидит, как я собираю вещи. И у меня будет оправдание вернуться в центральный дом, чтобы поискать свои документы» под предлогом, что в мою новую комнату забыли перенести что-то из вещей. После некоторого раздумья я решила сначала собрать вещи. Если мне удастся взять документы, придется сразу бежать и собирать вещи, уже после будет рискованно, так что я быстро поднялась в свою комнату. Активировала одинокий огонек, плавающий в темноте, и взялась перебирать вещи. Клавис дарил мне множество драгоценностей, редких артефактов, кружев и дорогих безделушек, созданных из зачарованного металла, но... Имела ли я право брать их? Они стоили даже не целое состояние, а несколько состояний. Я могла бы купить на них дом в столице, а то и не один. Могла бы купить сотню лет безбедной жизни, но... Я же понимала... Клавис дарил их своей будущей Наяре, а не Клеу, которая так и не смогла забыть свое настоящее имя. Я ласково и с тоской коснулась редких книг, единственное, что сознательно просила привезти мне из дальних походов. Все они касались магии или магической науки, которой в этом мире уделялось особое внимание, и ни одну из них невозможно было забрать с собой. Они были слишком громоздкими. Со вздохом вынула приготовленную еще с раннего утра сумку с вещами на первое время. Сменное платье, белье, два не самых любимых браслета, которые можно продать и не пожалеть об этом. Женские мелочи, наподобие расчески и иглы с ниткой, теплую накидку с капюшоном. Начиналось лето, которое в мире драконов напоминало лето и в моем родном мире но всегда было мягким и свежим, а вот ночами здесь было прохладно. Кто знает, где мне придется ночевать. Вот, пожалуй, и все, что я могу с собой взять. Теперь осталось тайком пройти в кабинет Веры клана и забрать из секретаря свои документы. Без них в мире драконов я была бесправна. Ах, если бы я сразу получила их на руки! Но найденные в старом переулке, в бумажной сорочке... Я еще две недели пролежала в беспамятстве, и документы на меня оформлял Клавис. Именно он дал мне имя Клео, которое мало чем напоминало мое земное, но отдаленно все же было ему созвучно. Я осторожно выбралась в темный проход, скрытый за книжным шкафом, и за каулками пробралась в главное крыло дома. Этот ход мне еще в первые дни пребывания в этой мере показал Клавис. Ему нравилось удивлять меня, а я так хотела отвлечься от бесконечной тревоги за свою судьбу, охотно откликаясь на любые забавы. Ход шел через кухню, и я с улыбкой поприветствовала главную кухарку, добродушную, круглощекую Литу. «Приветствую фею этого дома!» Мы часто разговаривали шутливо, и я боялась, что она заметит мою тревогу и спешку. Ох, Вера Клео, ох, напугали. Летаж за сердце схватилась, но это не мешало ей свободной рукой раскладывать сахарные булочки на поднос. Что же вы тут делаете, Вера? Нынче в храме все, а я стол готовлю. Сами знаете, на моих девочек надеяться нельзя. Все самой приходится. Проголодалась, улыбнулась. Так что вы терпите, Вера, берите булок. Или вот свежие хлебцы к рогу?» Я взяла несколько хлебцев, не обращая внимания на удивленный взгляд Литы, и выскользнула из кухни. На второй этаж я поднималась без утайки. Мимо носились стайки озабоченных горничных, девочек из низшей прислуги, и я осторожно зашла в спальню Клависа. Из нее был ход в кабинет его матери, который он также показал мне на заре нашей любви. Я передвинула золоченый подсвечник, вмонтированный в шкаф, и незаметная дверка в стене отошла в сторону. Ходом часто пользовались, поэтому он всегда был ухоженным и чистым, и без препятствий прошла к кабинету главной вееры. Не мешка ни минуты я открыла секретер, но ворохи бумаг на поместье, счетов и личной корреспонденции не было ни намека на мои личные документы. Я осмотрела секретер. Потом основной шкаф, заполненный папками, но ничего не нашла. Оставался только сейф в картине на стене, но... Я, разумеется, не знала шифр. Его и сам Клавис не знал. Во всяком случае, когда однажды я попросила его отдать мне мои личные документы, он сказал, что те находятся у его матери, и она не рискует отдавать их. Попаданки беспомощны в первые дни жизни в этом мире и могут наделать глупостей. Мне это не понравилось, но я была влюблена и очень обязана клану Тарвиш. Без вмешательства клана меня обождала смерть. Клавис риском полного выгорания сутки напролёт отдавал мне свою магию, чтобы вытащить с того света. И я впервые в жизни жила без боли и постоянных проверок врача. Мне море было по колено. На часах пробило семь вечера. Венчание начнется уже через час. С документами или без, но я должна торопиться. Обратно в свою заброшенную темную комнатку, которую меня выселила Эльвита, я вернулась намного быстрее. Шанс решить дело с документами, даже без их наличия у меня, еще оставался. Надо только точно посчитать, сколько я нахожусь в этом мире. Примерно два года. Но вот чуть больше или чуть меньше? Если чуть меньше, то еще есть шанс. В любом случае, я здесь не останусь. Я просто не гожусь на роль домашней кошечки, которую можно приласкать, а можно и скинуть с коленей, если она докучает. Переложила хлебцы в сумку и взвесила ее на руке. Сумка казалась не особенно тяжелой, но только потому, что я не положила накидку и флягу с водой. С ними вес стал уже существенным, но надеть накидку я не могла. Идти к выходу придется через сад, а там множество гостей. Будущее Наяра с сумкой и в дорожной накидке будет привлекать ненужное внимание, а я и так переоделась в самое простое платье из всех, что у меня имелись. Нужно было решаться. Последний раз я окинула взглядом комнату, в которой успела переночевать всего одну ночь, и книги, которые мне подарили несколько месяцев радости и сделали ночи ожиданий Клависа из походов не такими холодными. «Прощайте, друзья! Прощай, Клавис!» — сказала я тихо, а когда повернулась к двери, в испуге отшатнулась. У двери стояла разряженная в розовый бархат главная веера клана Тарвиш, мать Клависа.